И я уехала. Я не писала ему. Он боролся с собой десять дней. Потом примчался. Он казался таким несчастным, что произвел на меня гнетущее впечатление. Эммия заявил, — Я предупреждал тебя, Эльза. Только не говори, что я не предупреждал. Я ответила, я ждала тебя, я знала, что ты приедешь. Он застонал и сказал, некоторые вещи сильнее, чем воля человека. Я не могу есть, не могу спать, не могу успокоиться, так сильно я хочу тебя. Я сказала, что знаю это, что то же самое и со мной, что так было с первого мгновения, как только я его увидела. Это называется судьбой, и нет никакого резона бороться с нею. Ты недолго с нею боролась, не так ли, Эльза? Я сказала, что совсем не боролась. Он заметил, что я слишком молода, а я ответила что это не имеет никакого значения. Последующие несколько недель мы были очень счастливы. Но счастье — это не то слово. Это было нечто более глубокое и в то же время ужасное. Мы были созданы друг для друга, и мы нашли друг друга. Однако произошло то, что должно было произойти. Мысли о незаконченной картине начали преследовать Эмиаса. Он сказал, раньше я не мог тебя писать, ты сама стояла на моем пути. А теперь я хочу писать тебя, Эльза. Я хочу написать тебя так, чтобы эта картина была наилучшей из всего сделанного мною. Я страдаю, у меня чешутся руки от желания схватить кисть. Я хочу смотреть, как ты сидишь на старой зубчатой стене с башнями, избитыми, как старый анекдот, а в глубине синее море и пышные деревья. Ты там сидишь, как королева, бросая вызов всему свету. Я должен тебя такой написать. Но я не терплю, когда меня что-либо отвлекает от работы, поэтому лишь когда картина будет готова, я скажу Кэролайн правду, и мы развяжем всю эту запутанную историю. Я спросила, Кэролайн будет протестовать, если ты будешь требовать развода? Он ответил, что не думает, но, мол, с женщинами никогда не знаешь, как они поступят. Я сказал, что мне жаль, если это ее огорчит, но в конце концов подобные вещи случаются». «Для тебя все слишком просто, Эльза. Может быть, ты и права, но Кэрла никогда не примет твои правоты. Она любит меня, ты понимаешь? Я сказал, что понимаю, но если она любит тебя, то твое счастье должно быть для нее главным. И ни в коем случае она не должна держать тебя возле себя». Эммиас сказал, «В жизни не удается решать вопросы при помощи прекрасных афоризмов, взятых из современной литературы. Природа жестока, с клыками и когтями. Не забывай этого». — Ну, мы же цивилизованные люди, — заметил я. Эммиас рассмеялся. — Черт-то с два цивилизованные. — Кэролайн, наверное, захочется дануть тебя топором по голове. — К тому же она это может. — Ты не понимаешь, Эльза, что она будет страдать. А знаешь ли ты, что такое страдать? — Тогда не говори ей. — Нет, развод должен состояться. Ты должна мне принадлежать как свет, как воздух, Эльза, и быть моею перед миром. А если она не захочет разводиться? «Не этого я боюсь. Чего ж ты боишься?» И он тихо произнес «Не знаю». «Понимаете, он знал Кэролайн, я нет. Если бы я тогда могла предвидеть...» Мы снова поехали в волдербери Положение было сложное. На этот раз дела пошли тяжело. Кэролайн стала подозрительной. И мне это не нравилось. Мне всегда были отвратительны, вранье и обман». Я придерживалась мысли, что мы должны сказать ей обо всем. Однако Эмиас и слушать не хотел. Страшнее всего было то, что это его мало трогало. При всем его хорошем отношении к Кэролайн и страхи перед ее страданиями, его просто-напросто не беспокоило, будет это честно или нет. Он отчаянно работал, а все остальное его не интересовало. Я еще не видела его таким. Только тогда я постигла, какой он гениальный. Он был, несомненно, одержимый не считался с правилами хорошего тона. Иное дело мое положение. Оно было ужасным. Кэролайн меня не выносила и была права. Единственный способ развязать узел — это сказать ей правду. Но Эмиас всегда отвечал, что не желает никаких сцен, пока он не закончит картину. «Ну, наверное, сказала я, сцен не будет. У Кэролайн достаточно достоинства и гордости. А я хочу быть до конца честной. Мы должны быть честными». «К черту! Честно!» — закричала Эмиас. «Я работаю над картиной, черт бы вас побрал!» Я понимала его точку зрения, он моей не понимал. В конце концов, я не выдержала. Как-то Кэролайн рассказывала нам о ее и Эмиаса планах на будущее. Она говорила с такой уверенностью. «Вдруг мне показалось ужасно подлым то, что мы делаем, оставляем ее в неведении». Возможно, я была к тому же рассержена, поскольку Кэролайн почти все время плохо ко мне относилась. Правда, в интеллигентной форме, так что ни к чему нельзя было придраться. И я сказала ей правду в лицо. Я до сих пор убеждена, что поступила правильно. Хотя, естественно, я бы этого не сделала, если бы имела хоть туманное представление, к чему это приведет. Буря разразилась немедленно. Эмиас рассердился, но вынужден был признать, что сказано именно правда Поведение Кэролуин было мне непонятно — Когда потом мы пошли к Меридиту Блейку на чай, она прекрасно играла роль, болтала, смеялась. По своей неопытности я поверила, что она восприняла все должным образом. После этого мне было ужасно неприятно оставаться в Олдербери, но если бы я уехала, Эмиас метал бы гром и молнией. Я думала, что, возможно, уедет Кэролайн, и тогда все упростится. Я не видела, когда Кэролайн брала цикуту. Я хочу быть честным, и поэтому признаю, что, возможно, ее рассказ о намерении покончить самоубийством и правдив, но, по правде говоря, я не верю. По-моему, она была женщина чрезвычайно ревнивая и эгоистичная. Женщина, которая не хочет выпускать из своих рук ничего из того, что она считает своим. Она считала Эммио со своей собственностью и готова была скорее убить его, чем отпустить навсегда к другой женщине. Мне кажется, она тогда же и приняла решение убить его. И, по-моему, рассказ Мередита о свойствах Цикуты Подсказал ей способ осуществить задуманное. Она была жестокая и мстительная женщина, даже злая. Эммиас всегда помнил об этом. Я этого не знала. На следующее утро у нее состоялось последнее объяснение с Эммиасом. Я слыхала его с веранды. Он держался прекрасно, терпеливо, спокойно. Убеждал ее быть благоразумной. Говорил, что ему слишком дороги и она, и ребенок, что он будет их любить и сделает все, чтобы обеспечить их будущее — Вдруг он посуровил, но пойми, я все равно женюсь на Эльзе, и ничто меня не сможет остановить. Мы всегда считали, что нельзя лишать человека свободы. Тогда Кэролин заявила, «Делай, как знаешь, я предупредила тебя». Голос у нее был спокойный, но с какими-то странными нотками. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Эмиас. «Ты мой, и я не собираюсь тебя отпускать. Я скорее убью тебя, чем позволю тебе уйти к этой женщине». В этот момент я увидел Филиппа Блейка, который шел вдоль террасы. Я встал и пошла ему навстречу. Мне не хотелось, чтобы он слышал их разговор. Немного погодя, Эмиас вышел из дома и сказал, что надо торопиться с картиной. Мы спустились вниз на батарею. Он почти ничего не рассказывал. Заметил только, что с Кэролайн не так-то просто о чем-то договориться, но не стал больше говорить об этом. Он хотел сосредоточиться на работе. Еще день, и картина будет закончена, — сказал он. И это лучшее, что я сделал Эльза, даже если оно создано ценой крови и слез. Позднее я пошла взять свой пуловер так как подул холодный ветер. Возвратившись, застала Кэролайн. Я подумала, что она пришла сделать последнюю попытку убедить Эльмиаса. Там были также Филипп и Мередит. Эльмиас сказал, что его мучат изжога и что он выпил бы чего-нибудь. Кэролайн обещала принести ему пиво из холодильника, Вполне естественным, даже дружеским тоном. Вот актриса. Она уже тогда знала, что хочет сделать. Минут через десять она возвратилась с пивом. Эмиас писал. Кэролайн налила стакан и поставила возле него. «Никто из нас на нее не смотрел». Эмиас работал, а я не могла менять свои позы. Эмиас по привычке опрокинул одним духом стакан, сморщился и пожаловался, что у пива противный привкус, ну, во всяком случае оно хоть холодное, Даже при этих словах у меня не возникло никакого подозрения. Я рассмеялась и сказала ему, шутя, это все твоя печень. Увидев, что он выпил, Кэролин ушла. Прошло минут сорок, когда эми начал жаловаться на онемение и боль. Он сказал, что это, наверное, легкий приступ ревматизма. Эмиас всегда нетерпимо относился к любому недугу и никогда ни на что не обращал внимания. Тут же он весело сказал «старость, наверное». Ты заполучила старика, который трещит по всем швам, Эльза. Но я заметила, что он как-то странно одеревенел передвигает ноги, и раза два сморщился. У меня и мысли не было, что это не ревматизм. Затем он присел на скамью и несколько раз вставал, чтобы сделать новую серию мазков на полотне. Так он иногда поступал во время сеансов. Он сидел и внимательно поглядывал то на меня, то на полотно. Порой это продолжалось свыше получаса так что на этот раз не удивило меня, я услыхала гонг, приглашавший к Ленчу. Эмиас заявил, что не пойдет наверх, что ему ничего не надо, и это тоже было обычно для него. К тому же он не хотел встречаться с Кэролайн за столом. За мной пришел Меридит Блэйк.